Глава двадцатая. Линкольн Билдинг — одно из самых величественных зданий Нью-Йорка, единственный небоскрёб, в котором находится вход в подземку. Алик утверждает, что именно туда им и надо. У него в смартфоне подробная карта подземки, главное — успеть выбраться из туннеля на поверхность. Даже в слабом свете фонарика Марк замечает, что на лице Алика написано сомнение, хотя старый солдат на самом деле производит впечатление решительного и уверенного в своих силах человека. Кажется, запри его в клетку с голодными львами, и он задумается только о том, какого зверя убить первым. «Лишь бы добраться до Линкольн-Билдинга», — говорит себе Марк, — «оттуда я отправлюсь на поиски родных». Все бегут по бесконечным туннелям под Нью-Йорком. Отряд возглавляет Алик, за ним женщина, с которой он служил и работал, Лана. Следом несётся Дарнелл, по виду ровесник Марка и девушка постарше, лет восемнадцати. Её зовут Мисти. С ними ещё один парень, ненамного старше Марка, приземистый и коренастый. Все называют его Жабом, и прозвище ему нравится. Марк и Трина мчатся за ними, а замыкает отряд самоуверенный 13-летний подросток по имени Бакстер. Он заявил, что пойдет в арьергарде и будет защищать остальных от неожиданного нападения. На бегу Марк рассеянно думает, что хорошо бы подружиться с мальчишкой, если, конечно, они все выживут. «Надеюсь, олег знает, что делает», — шепчет Трина. В голове Марка мелькает дурацкая мысль. Эх, если б бежать с ней вот так по пляжу, на закате. Он тут же спохватывается. Какое счастье, что Трина не телепат. Знает, не волнуйся, — уверенно отвечает он, стараясь не показать, что сам дрожит от страха в ожидании неминуемой смерти. Надо же, целых семнадцать лет на свете прожил, а не догадывался, какой он на самом деле трус. «Цунами!» — Трина произносит слово с опаской, будто грязное ругательство. «Мы глубоко под землёй, в Нью-Йоркском метро. Какой к чёрту цунами?» «Да, мы под землёй», — соглашается Марк и напоминает. «Между прочим, город стоит на берегу океана, а воде свойственно стекать вниз. Ну, если помнишь, силы тяжести и всё такое». Трина окидывает его уничижительным взглядом, и Марк неловко пожимает плечами. «Сам виноват, сейчас не время язвить». Он пытается оправдаться и бормочет, тяжело дыша на бегу. «Прости, не хотел тебя задеть. Если честно, мне страшно». «А, пустяки. Я ведь несерьёзно спросила, так, понарошку. Ситуация дурацкая, понимаешь? Солнечные вспышки, цунами. Ещё недавно я бы и слов таких не вспомнила». «Ага», — согласно кивает Марк и умолкает. В конце туннеля Алик останавливает своих спутников. Все взмокли от пота, дышит тяжело. «Сейчас нам предстоит пройти через станцию подземки», — объявляет Алик. «Там наверняка укрылись люди. Неизвестны, как они на наше появление отреагируют. Некоторые от ужаса с ума сходят, могут наброситься». В наступившей тишине слышен слабый гул толпы, Шарканье ног, отдалённые крики, плач и стоны. «Лучше б нам в подсобке остаться», — угрюмо думает Марк. «Главное — перрон пересечь», — напоминает Лана. «Идите быстро, но неуверенно. Вроде как вы не знаете точно, куда направляетесь. И чтобы ни в руках, ни в карманах ничего не было, а то придётся отбиваться. Ничего, в Линкольн-билдинге найдём, чем поживиться». Трина раздражённо отбрасывает упаковку пищевого концентрата, которую не выпускала из рук почти с самого начала ужасного путешествия под землёй. Олег досадливо глядит на свой смартфон, батарейка вот-вот сядет. Так, проходим через эту дверь, потом спрыгнем на пути, и там наверняка народу меньше. Осталось примерно полмили до входа в Линкольн-Билдинг, ну и на 90-й этаж заберёмся. Марк из подтишка тишка посматривает на спутников. Все нервничают и боязливо переглядываются. Жаб нетерпеливо подпрыгивает. Ну так на то жаб. «Пошли!» — командует Алик. «Держитесь кучно, не расходитесь. А если вдруг что, стойте друг за друга насмерть!» Трина испуганно охает. «Ну кто его за язык дёргал?» — злится Марк. «Марш!» — кричит Лана то ли от отчаяния, то ли чтобы подбодрить спутников. алек распахивает дверь и выходит на перрон. Всех окатывает волна раскалённого воздуха, обжигает лёгкие. Дышать нечем. Вслед за Триной Марк выходит на узенькую платформу у стены туннеля, проложенную рядом с рельсами. Алик и Лана уже стоят на путях, помогают остальным спуститься. Марк спрыгивает, гулко отбивает пятки о бетон. Широкая лестница ведёт вверх от перрона, где толпятся люди. Все взгляды обращены на Алика и его спутников. Марк смотрит на толпу, и у него замирает сердце. На перроне колышется сборище изувеченных людей. Раны, порезы, ссадины, жуткие ожоги. Отовсюду раздаются крики и стоны. Искалеченные дети, при виде которых у Марка сердце обливается кровью. Какие-то два типа сцепились посреди перрона, молотят кулаками, пытаются выцарапать друг другу глаза. Никто их не разнимает. На нижней ступеньке лестницы скорчилась женщина, обожжённое лицо вспухло кровавым волдырём, будто оплавилось. Марку кажется, что он попал в ад. «Вперёд!» Велит Алик, когда все спрыгивают на рельсы. Они тесной кучкой движутся вдоль перрона. Трина идёт слева от Марка, Бакстер — справа. На лице у мальчишки застыло выражение ужаса. Марк хочет успокоить паренька, но не находит слов. алекс с Ланой шагают впереди, всем своим видом показывают, что с ними лучше не связываться. Ближе к середине перрона на рельсы спрыгивают двое мужчин и женщина, преграждают путь. Все трое грязные, оборванные, но не ранены Смотрят затравленно, отрешённо. «Куда это вы собрались?» — спрашивает женщина. «Ага, все из себя такие целеустремлённые», — добавляет один из мужчин. «Ну-ка, признавайтесь, что задумали?» Второй тип подступает к Алику. «Для тех, кто не понял, объясняю». Солнце взбесилось, люди мрут как мухи, а мне ваш марш-бросок сильно подозрителен. С перрона на рельсы спускаются любопытные, собираются за троицей и перекрывают дорогу. «Э, надо бы проверить, может, у них еда есть!» — кричит кто-то. алекс стремительно бьет противника в лицо, брызжет кровь, закатив глаза, тип валится на землю. Толпа шарашно замирает, а потом разъярённые люди с криками и воплями набрасываются на Алика и его спутников. Наступает хаос, мелькают кулаки, скрюченные пальцы впиваются в волосы, тянут и дёргают. Марка пинают, бьют по скуле, Трину сбивают с ног и куда-то волокут. В Марке вспыхивает ярость, он отбивается, вслепую молотит кулаками, отталкивает противников и видит, как какой-то тип прижал Трину к полу и старается связать ей руки. Трина извивается, норовит сбросить мерзавца с себя. Марк налетает на неизвестного, оттаскивает его от Трины, они катятся по полу, обмениваясь ударами. Марк не чувствует боли, пинает противника, корчится, вырывается из захвата, отползает и встаёт. Он подбегает к Трине, помогает ей подняться. Она бросается к своему обидчику, пинает его, но, поскользнувшись, падает сама. Мужчина устремляется к ней, но Марк с разбегу плечом врезается ему под дых. Противник, охнув, сгибается пополам. Марк хватает Трину за руку, и они проталкиваются сквозь толпу, поближе к своим спутникам. Драка продолжается. Однако основная масса людей на перроне держится поодаль. Жаб сбивает с ног какого-то типа, а Лик и Лана защищают Мистии Бакстера. Нападающие теряют запал, начинают разбегаться. Внезапная стычка близится к концу. И тут начинается невероятное. Слышится низкий протяжный гул. Он нарастает и ширится, стены туннеля дрожат. Драка прекращается, люди встают. Марк, по-прежнему крепко сжимая руку Трины, пытается понять, откуда идёт звук. «Что это?» — кричит Трина. Марк недоуменно качает головой, смотрит по сторонам. Пол мелко подрагивает под ногами. Гул звучит всё громче и громче, превращается в рёв. Марк изумлённо глядит на ступени лестницы, ведущей вверх от перрона, и тут раздаются вопли и крики, толпа бросается на наутёк. По широким ступеням катится громадная волна грязной воды.